Предстоящие события были достаточно важны, чтобы капитан Мопс надел свой украшенный галунами мундир и фуражку с окантованным золотом-козырьком. Он, так сказать, уже чувствовал себя в роли будущего губернатора острова. Иворсин разыскал флаг и соорудил из запасного весла довольно приличный флагшток. Когда Сигал вошел в лагуну, весь экипаж находился на палубе. Открыватель новых земель Мопс стоял на капитанском мостике, зажав подмышкой облупившуюся морскую карту. «Отдать якорь! Убрать паруса! Гарпунеры к пушке!» – торжественно гремел голос капитана. Через несколько секунд прогрохотали два пушечных выстрела. Мопс решил, что больше не стоит переводить порох. Вполне достаточно и двух выстрелов, чтобы нагнать страху на этих темных людишек, которые, подобно воробьям, завидевшим тень ястреба, попрятались в кусты. Спустили на воду шлюпку. В нее сошел капитан с восемью матросами, вооруженными винтовками. Девятый держал в руках флаг. Захватили с собой несколько пустых бочонков. Пока лодка приближалась к острову, Мопс наблюдал за побережьем, не покажутся ли где-нибудь жители, о существовании которых свидетельствовали хижины и лодки на взморе. Но остров казался вымершим. «Они впервые видят белого человека», размышлял Мопс. «С этими обезьянами следует обращаться со всей строгостью. Пусть и разумеют, что явилась высшая сила и могучая власть». Когда нос лодки ткнулся в прибрежный песок, Эрик Свенсон хотел выскочить на берег и придержать лодку, пока сойдут остальные. Но вот «Всем оставаться на своих местах», — приказал мистер Мопс. «Разве вы не знаете, кто должен первым ступить на эту неизвестную землю?» Только теперь люди осознали, что Мопс является наместником короля и главнокомандующим армии завоевателей, осуществляющей высокую историческую миссию. Покорно обмениваясь из-под тишка веселыми ухмылками, они расступились и дали капитану дорогу. С раскрасневшимся от важности лицом добрался он до носа шлюпки и сошел на берег. С морской картой в руках, гордо откинув голову, смотрел он на пальмовые рощи, на горы и хижины, в молчании стоявшие перед своим новым повелителем. «Подать сюда флаг!» – приказал Мопс. И когда знаменосец сошел на берег, капитан велел остальным тоже выйти из лодки, построиться и дать залп в воздух. Так и ознаменовалось завоевание острова – не встретившие сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны туземцев. Однако Мопсу и этого было мало. «Вперед!» – скомандовал он, становясь во главе своего героического войска и смело двинулся вглубь острова, чтобы подыскать наиболее подходящее место для водружения английского флага и провозглашения исторической декларации, уже складывающейся в голове Мопса. Этот героический маневр, по-видимому, возымел действие на туземцев. Движимые страхом и любопытством, Они из своих укрытий наблюдали за действиями чужих бледнолицых людей, а когда отряд завоевателей двинулся в их сторону, старый хитахи понял, что скрываться дальше бесполезно. Сбившись в кучу, островитяне стояли за кустами. До Мопса донесся плач детей, и он тотчас догадался, где прячутся туземцы. Мопс приказал матросам остановиться. Завоеватели и покоренный народ Ригонды разделяла небольшая лужайка. По обе ее стороны стояли две неприятельские армии и с любопытством разглядывали друг друга. Мопс сделал несколько шагов и жестом предложил островитянам приблизиться к нему. После длительного взволнованного перешептывания и приглушенных споров от толпы островитян отделился какой-то почтенного вида старик и сделал несколько шагов по направлению к мопсу. Это был хитахи. Тогда мопс еще больше подвинулся к середине лужайки и снова замахал рукой, чтобы туземцы выходили из кустов. Наконец стали показываться другие темнокожие островитяне с простодушными лицами. объятые изумлением и робостью. Все еще мешкая, высовывались они из кустов, прячась друг за друга, но страх их уже стал проходить, так как пришельцы, по-видимому, не собирались делать им ничего дурного. Вскоре вокруг Хитахи уже стояла довольно большая группа наиболее уважаемых людей регонды. Немного поодаль, в виде живого щита, впереди женщин и детей стояла цепь юношей с легкими копьями в руках. Мупсу показалось, что наступил подходящий момент для произнесения торжественной декларации. Выйдя на середину лужайки, он подозвал к себе матроса с флагом и стал так, чтобы его одинаково хорошо могли видеть и слышать все присутствующие. Затем он с достоинством откашлялся и сказал «Именем Его Величества Короля Великобритании объявляю этот остров лично мною открытый и никому ранее не принадлежавший собственностью и составной частью Великобритании. Это означает, что с данной минуты вы... темнокожие скоты, являетесь собственностью короля Великобритании, подвластны его законам и находитесь под покровительством его величества. Подтверждением этому служит сей флаг, который я прикажу установить вон там, наверху, на самой вершине горы. Будучи здесь законным наместником его величества, объявляю, что начиная с сегодняшнего дня, этот остров будет называться моим именем, островом Капитана Мопса, как это и будет обозначено на всех картах мира, во всех лоциях, и записано во всех без исключения книгах по географии. Одновременно довожу до сведений жителя острова, что впредь, до дальнейших указаний правительства и его величества, вся законная власть на острове капитана Мопса принадлежит мне. И я возлагаю на себя обязанности губернатора. Это означает, что вам надлежит слушаться меня во всем, и что в моей власти судить, и миловать, и распоряжаться вашим имуществом и жизнью. До сих пор вы жили как скоты, по своим обычаям и нравам. Теперь вы обязаны жить так, как велят наши законы, и за малейшее непослушание вы будете отвечать перед королевским судом, который я здесь представляю. Тысячелетия вы жили, не платя никаких налогов. Теперь вы должны будете платить различные подати, вознаграждение за которые получите всевозможное благо цивилизации. Желаю вам быть достойными гражданами и покорными подданными Его Величества. Да возгорится ярко солнце цивилизации над этой землей. Губернатор умолк и вытер пот. «А теперь покажите, где тут питьевая вода», – продолжал он, когда официальная часть была закончена. Чтобы сделать понятной свою просьбу этим детям природы, познания которых в английском языке ничуть не превышали нашего знания говоров птиц, рыб и других живых тварей, Мопс знаками объяснил свое требование. Он сложил ладони лодочкой и изобразил, будто черпает воду, затем стал жадно локать воображаемую жидкость. Ака первый догадался, чего желал чужеземец. «Хитахи, они просят пресной воды». сказал юноша. «Покажи им, родник», – велел старейшина острова. Ака помахал чужеземцам рукой и через банановую рощу направился к водопаду. Несколько моряков последовали за ним. Когда пресная вода была найдена, Мопс приказал наполнить бочонки и свести их на корабль. Такие поездки пришлось повторить несколько раз, пока все бочки и цистерны не были наполнены водой. Тем временем Мопс позаботился, чтобы флаг отнесли наверх и водрузили на вершине горы. И сам он забрался на такую высоту, что мог оглядеть весь остров. Там губернатор набросал план острова капитана Мопса и подсчитал, что площадь вновь открытой земли равна примерно 24 квадратным милям. Это не какой-нибудь коралловый риф посреди океана, и не какая-нибудь голая скала, а цветущая земля с населением более 400 человек. Пальмовые рощи можно значительно расширить, и банановые заросли тоже. Предприимчивые плантаторы на этом деле могут в несколько лет разбогатеть. Возможно также. что в лагуне скрываются жемчужные раковины, о ценности которых эти чумазые простофили даже не подозревают. этот идиот, Першмин в конце концов оказал мне большое слово», — подумал губернатор. «Если бы он не выпустил воду, мы не наткнулись бы на этот золотой самородок, и он еще долгие годы оставался бы неизвестным, подобно затерявшейся в навозной куче жемчужине. А теперь она в наших руках, и мы уж сумеем воспользоваться этой находкой». Плодородная земля и даровой труд миролюбивых простаков, много ли тут ума нужно, чтобы при таких условиях разбогатеть? И наместник его величества начал действовать.